Глава третья. Я подъехал к ВДНХ через 19 минут, что по меркам Москвы вообще малореально, а учитывая зимние дороги и дневное время, просто немыслимо. Если бы добрый инспектор, отпустивший меня, видел, как я еду, он бы меня проклял. Всю дорогу я ехал в машине закрытой сферы невнимания. Меня не видели, но все равно пытались уступить дорогу пустому месту. К тому же я проглядывал линии вероятности непрерывно. Большая часть линий заканчивалась разбитой в хлам машиной, столбом дыма и многокилометровой пробкой. Хорошему настроению это не способствовало. Но я все-таки выдирал из предвидений все возможное и невозможное. Тут перестроиться, обогнать, перестроиться снова, выскочить навстречку, обойти идущую по левой полосе Бэху, и вернуться в левую полосу прямо перед носом несущегося камаза тут затормозите две минуты плестись по пустой дороге потому что какой то умник полил ее не тем антиобледенительным реагентом и дорога превратилась в каток а тут выжить полный газ через узкий переулок под кирпич просто потому что я знаю никто не поедет навстречу и никто не выскочит на дорогу «Ну ладно, я-то так езжу в экстренной ситуации, и то потому, что я выше иной. Но какого фига так ездят обычные люди, двадцатилетние пацаны, которым папа с дуру подарил машину? И только у ВДНХ, когда я проезжал мимо старенькой гостиницы «Космос», у меня зазвонил телефон, который я, к счастью, уже привязал к магнитоле машины». «Да», — ответил я. «Антон, это Павел», — сказал оперативный дежурный, к которому я звонил четверть часа назад. «Слушаю». «Егор Мартынов, 28 лет, не инициирован, работает иллюзионистом, лауреат». «Короче...» «Нет его в Москве», — обиженно сказал Паша. Он любил тщательные доклады. «Где он?» «В настоящее время живет и работает в Париже, выступает». «Он там и находится сейчас?» — требовательно спросил я. Да, ты бы знал, каких усилий мне стоило... Я развернулся над туннелем под улицей Галушкина. Для драматизма стоило бы развернуться через двойную сплошную, но вот не задача. Ближе был нормальный разворот. Можно было попробовать доехать через МКАД, но там сейчас стояла глухая пробка. Занесло грузовик, и он перегородил три полосы. Паша, всю информацию, как его найти, мне на мейл. Билет на ближайший рейс в Париж. «Когда он будет?» «Я уже посмотрел через час двадцать из Шарика». «Бери билет. Рейс не должен улететь без меня». «Только бизнес», — сказал Паша. «Тебе Гессер подпишет расходы?» «А за командировочными заедешь?» Я засмеялся. «Паша, бери мне билет. Мои паспортные данные есть в базе». «Вот бы меня кто-то так командировал», — буркнул Павел. «Билет я взял. Вообще-то, я его взял прежде, чем позвонить». «Спасибо», — сказал я. — Я тебе магнитик привезу. — Бутылку коньяка, — ответил Паша. Париж не так уж и далек от Москвы, хоть самолету и приходится делать крюк, облетая многострадальную украинскую землю. Я искренне надеялся, что занятый своими делами в Праге Гессер узнает о моем вояже, когда я уже буду во Франции. А может быть, и по возвращении. В отличие от забитого... Павел не соврал, салоны экономического класса, бизнес был полупустым. Кресло рядом со мной было пустым, да и в соседнем ряду было занято лишь крайнее у иллюминатора, где сидел толстый, солидный мужчина, еще до взлета натянувший на глаза маску для сна и задремавший. Я, в отличие от него, выпил приветственное шампанское и пообедал или поужинал, это уж как кто привык. Я попросил себе бокал коньяка и подумал о том, не подремать ли часик другой. Мысль была соблазнительной. Остаток дня никакого покоя не ожидалось, так что... Я повернул голову, в соседнем кресле сидел Гессер и мрачно смотрел на меня. «Шеф», — сказал я, и осторожно ткнул в Гессера пальцем. К моему удивлению, рука не прошла насквозь. Палец уперся в полосатый кардиган, в котором последнюю неделю щеголял Гессер. Кардиган был моднючий, из какой-то особо тонкой шерсти, с вытянутыми деревянными пуговицами. Подарила его шефу Ольга, в общем, вещь достаточно узнаваемая. «Напился, что ли?» — спросил Гессер. «Шеф, это нечестно», — возмутился я. «Гаишник такое заявлял, но вы-то...» «Да у тебя рожа такая, будто ты только что пил», — буркнул Гессер. «И я твердо решил, что если все обойдется, пойду к косметологу». «Что ж у меня такое с лицом?» «Вот», — я протянул ему бокал, — «все, что собирался употребить». Гессер понюхал коньяк, нажал на кнопку вызова стюардессы. Та возникла рядом немедленно и тут же растерянно заметалась взглядом по сторонам. «Это бизнес-класс, пройдите на свое место», — жалобно попросила она. «Вы же умная женщина с хорошей памятью, Раиса Алексеевна», — сказал Гессер. «Вы помните всех прошедших мимо пассажиров и знаете, что меня на самолете в момент взлета не было». Стюардесса растерянно улыбнулась. «Это ровно такой же случай, как девчонки рассказывали в училище», — продолжал Гессер спокойно. «Пассажир из ниоткуда». «Не надо бояться. Это действительно хорошая примета». «Рейс пройдет без происшествий. Меня здесь не будет через четверть часа. Принесите мне бокал коньяка и пятнадцать минут посидите в своем закутке». Стюардесса кивнула, метнулась вперед, звякнула стекло, потом она возникла снова с полным бокалом коньяка. «Все будет хорошо», — буркнул Гессер. «И ударили Леонидовна доброкачественная опухоль. Не волнуйтесь за нее. Все, идите». «Гессер, к чему это позерство?» — спросил я, когда стюардесса Раиса Алексеевна исчезла. Тебе проще было внушить ей, что ты пассажир, а ты читал ее память, проверил судьбу. Кого? Тетка. Но она ее воспитала, почти как мать. Так зачем? А зачем глава московских ведьм работает воспиталкой в детском саду? Спросил Гессер. Елозит шваброй по грязному полу и вытирает детям грязные попы. К чему Хена, помимо инквизиции, работает волонтером? В организации по защите животных? Не удержался я. «В госпитале для неизлечимо больных психически. Антон, все мы и светлые, и темные в той или иной мере нуждаемся в показухе. Мы все отрицаем свою человеческую сущность, но при этом возимся с людьми, помогаем им. Или вредим им и красуемся перед ними. Даже вы, Борис Игнатьевич. Даже я, Антон». Мы помолчали, глядя друг на друга. Молча свели бокалы, выпили по глотку коньяка. Басовито гудели моторы, Гессер поморщился, повел рукой, и звук ушел куда-то, оставшись на грани слышимости. «Я уже старенький, глуховатый, шума не люблю», — пояснил Гессер. «Трах тебе, дох», — сказал я. «Это ты к чему?» — нахмурился Гессер. «Да так, посмотрите как-нибудь фильм «Старик Хатабыч». Гессер ничего не ответил, а вопросительно смотрел на меня. «Зачем вы сюда?» — спросил я. «Наверное, трудно так, прямо в летящий самолет?» «Не то слово», — сказал Гессер. Но он пролетал над Прагой, и был в поле зрения. Это сильно облегчило работу. «Шеф, я завтра планирую вернуться». «Понимаю». «Почему ты мне не доложился?» Я пожал плечами. «Принимающее обличье. Зеркало». Гессер кивнул. «Да, это вариант. Мы разрабатываем его с самого утра». Наряду с оборотнями — это основная рабочая версия. Но раз оборотни отпали, то мы сосредоточились на зеркале. «И не сказали мне?» — поразился я. «А зачем?» — удивился Гессер. «Антон, ты не герой-одиночка. Ты работаешь в команде, и то, что твои жена и дочь, да и ты сам замешаны в происходящем, ничего не меняет. Ты часть команды, понимаешь, и ты не должен срываться посреди рабочего дня и уноситься в Париж». «По делу срочно!» «Гессер! Там Егор!» Гессер вздохнул. «Я знаю, Антон! Это мальчишка, которого ты... мы использовали, подставили!» «Антон, он один из нас. Слабоуровневый, иной, потенциально светлый и потенциально зеркало». В той ситуации, которая, напомню, привела к твоему браку со Светланой и рождению Надежды, нам нужно было использовать кого-то. Взяли бы взрослого, нужен был неиницированный иной с потенциалом зеркального мага, они нечасто встречаются. Гессер, это аморально. Аморально, когда идет война и по городам работает артиллерия и бомбардировщики рявкнул Гессер, а морально, когда люди называют людей недочеловеками и загоняют в концентрационный лагерь. Привлечь для полицейской операции несовершеннолетнего, с которым, заметь, ничего не случилось, вполне допустимо. Он в итоге отказался становиться иным. «Пятнадцать процентов в среднем отказываются», сказал Гессер. «Не он первый, не он последний». «Он по-прежнему зеркало?» спросил я. Гессер кивнул. — Да, Антон, это его судьба. Тут уж ничего не поделать. Если он станет иным, он утратит эту судьбу. — Но он же отказался. — Есть еще неинцированные иные с неопределенной аурой? — спросил я. — Способные стать зеркалом? — Ищем, — ответил Гессер. — По всему миру ищут. — То есть нет? — уточнил я. «Я был уверен, что в каком-то дозоре окажется такое на примете», — сказал Гессер. «В конце концов, зеркало не обязано быть одно. Егор жил себе, поживал, а в Москву приехал Виталий Рогоза». «Он приехал после того, как Егор отказался становиться иным», — заметил я. «Возможно, способность плавающая перескочила с Егора на Виталия, а потом с Виталия обратно на Егора». И кота, и кота, перейди на Федота, с Федота на якова, с якова на всякого, буркнул Гессер, сделал глоток коньяка. Мы ищем Антон, но никого не нашли, сказал я. Да, и поскольку версия зеркала стала у нас основной, нам нужен Егор. Я кивнул. Антон, отправляйся домой, мягко попросил Гессер. Ты все здорово и быстро сообразил и быстро нашел, но теперь позволь мне поговорить с парнем. «Вы с ним говорили шестнадцать лет назад?» — спросил я. «Антон!» «Гессер, это моя операция», — сказал я. «Отправляйтесь в Москву. Думайте над остальными пунктами. Выясняйте про двуединого, кто он и что он, а Егор на мне». «Ты убедишь его прийти к нам?» — спросил Гессер. «Нет, я дам ему выбор». «Антон, я приказываю», — начал Гессер. «Борис Игнатьевич, вы не можете мне приказывать», — сказал я. «Во-первых, я равен вам по силе и веду собственное расследование на основе собственных данных и предположений. Отбирать у меня мое дело вы не вправе». «Во-вторых», — спросил Гессер, «я могу уйти из дозора в любой момент». «Есть в-третьих», — уточнил Гессер. «Попробуйте только меня остановить, Великий», — сказал я. Гессер вздохнул. «Нет, все-таки пока человек не проживет иным лет двести, с ним очень трудно иметь дело. Хорошо, работай и учти, нам не нужен светлый Егор. Нам нужен Егор, потенциальное зеркало». Он залпом допил коньяк, поставил бокал на подлокотник между нашими креслами и исчез. Я вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл один глаз и покосился на подлокотник. Бокал Гессера, из которого он пил, был полон. Все-таки это была иллюзия, а не шеф во плоти. Просто очень-очень тщательная иллюзия. Я взял бокал Гессера и выпил одним глотком, после чего закрыл глаза и уснул. Контроль таможенный, контроль пограничный, контроль для иных. Я вышел из Шарля-де-Голля, встал в хвост коротенькой очереди к такси и набрал дежурного. На связи по-прежнему был Павел. «Что, уже в Париже?» — с нескрываемой завистью спросил он. «Тепло там у вас?» «У них, да уж, теплее, чем у нас. Плюс пять примерно. Где Егор? Тебе адрес? Нет, мне надо знать, где он сейчас. Точнее, где будет через час». Паша картинно вздохнул. «Предупреждал бы заранее». Через час Егор будет ужинать поблизости от здания биржи. Учти, это не предвидение, это перехват его разговора. Он встречается с каким-то другом, они собирались пообедать. «Ух ты», — сказал я, — «красиво живут простые русские фокусники. Селятся в Париже, ужинают в центре». «У него на счете меньше сотни евро», — скептически сказал Паша. «Так что фокус не удался». Подошла моя очередь. Я сел в такси, попросил эминай де Не знаю, выглядел ли я похожим на человека, который примчался из Москвы в Париж, чтобы срочно что-то сделать на бирже. К примеру, продать пару нефтяных месторождений, купить завод по производству одеколона и виноградник. «Наверное, все-таки нет». Пару раз темнокожий водитель пытался завязать со мной разговор, спрашивал, первый ли раз я в Париже, откуда прилетел и нравится ли мне во Франции. Я отвечал односложно, признавшись, что не первый раз. Прилетел из Москвы и во Франции мне нравится. Последнее сразу вызвало симпатию водителя. Настолько, что он принялся напевать что-то о прекрасной Франции, видимо, абсолютно классическое, ибо даже я эту песню слышал. Еще лет сто назад, наверное, такой французский патриотизм темнокожего человека воспринимался бы с иронией. Сейчас в порядке вещей. Может, стоило и иным раскрыться? Ну, в XV веке рано, нас бы жгли на кострах. И в 20 могло нехорошо получиться, а в 21-м-то чего? Номосексуализм? Можно и почти что нужно. Черный, желтый цвет кожи? Прекрасно. Отсутствие конечностей? Тяжкие болезни – повод максимально втянуться в общественную жизнь. Любые религии, почти любые убеждения. Ну, конечно, если ты в Европе проживаешь. Что тут особенного? В иных. Ну, умеем кое-что. Так атомная бомба все равно посильнее будет, а спецслужбы позагадочнее. Приняли ведь люди факт, что городом или страной управляет мужик, входящий вечером в спальню с другим мужиком. Приняли бы и иных, способных входить в сумрак. В конце концов, мы могли бы распустить слух, что мы все геи, сатанисты и генетически больные. Тогда нас ни в коем случае нельзя было бы обижать. Я тихо рассмеялся. Водитель продолжал болтать без умолку, хвалил Париж, гордился Францией и советовал мне обязательно пить вино, а не водку. «Потому что русские пьют много водки, а надо пить много вина». Только обязательно французского. Все остальные народы не умеют делать вино. Только в Алжире еще умеют. А больше нигде. Русские делают водку, британцы – виски, американцы – бурбон. Это все плохо, хотя водка еще ничего. А французы делают вино, коньяк и кальвадос. Хотя он этого ничего не пьет, потому что мусульманин. Разве что немножко вина и немножко кальвадоса. И то не в пост но всегда готов рассказать пассажиру про хорошие напитки, особенно когда видит, что пассажир любит и умеет выпить. «Да вы что, сговорились?» Тихо сказал я, достал смартфон, включил программку «Зеркало», мысленно усмехнувшись аллюзиям. Посмотрел на свое лицо. Мятое лицо, верно, усталое, круги под глазами, глаза красные, не выспавшиеся. Тяжело далось мне посещение школы. «Ну да, можно принять законченного алкаша». «Спасибо за советы», — сказал я. «Мы ехали уже по центру Парижа. Надо было собраться. Я обязательно попробую все то, что вы советовали». Закрыв глаза, я вытащил из глубин памяти образ Егора. Каким он был в тот миг, когда я его впервые увидел. Лицо, рост, фигура, одежда. Все это было неважно. Аура остается с человеком навсегда. Ее формирование заканчивается годам к двум-трем. Иногда чуть раньше, иногда чуть позже. И в дальнейшем ее слепок надежнее отпечатка пальцев. Да, меняются цвета в зависимости от настроения и состояния человека, но общий рисунок все равно не изменен. Так бывает со всеми, кроме людей с неопределенной судьбой. Уже в том возрасте, когда я впервые увидел Егора, в 12 лет. Такие ауры практически не встречаются. После 20 их вообще невозможно увидеть, но Егор... Насколько я помнил, по случайной встрече несколько лет назад по-прежнему был неопределенным. Его аура была переливчатой и разноцветной. В ней менялись все цвета, и ни один не задерживался надолго. Одно мгновение он мог выглядеть как законченный негодяй, другое — как добрейший на Земле человек. Через минуту полыхал интеллектом, словно гениальный ученый, а еще через миг... Тускло мерцал какими-то олигофреническими крохами интеллекта. Даже для человека это было чересчур, но Егор был еще и потенциальным иным, а это меняло все. Конечно, он мог быть просто инициирован и в зависимости от состояния стал бы светлым или темным, но неопределенная аура делала его еще и возможным зеркалом. Егора мог бы инициировать сам сумрак, он частично утратил бы память, обрел возможность работать на любом уровне силы, копируя уровень и способности соперника. А потом, выполнив предназначение, прожив короткую жизнь темного или светлого и устранив перекос в силах сторон, платился бы полностью». Почему сумрак в данном случае был столь жесток, что не позволял своему инструменту просто вернуться в прежнее состояние, человеческое или иное, я не знал. Но, судя по всем известным ранее случаям, зеркало исчезало полностью. Есть иной — есть проблема. Нет иного — нет проблемы. Я расслабился, представил мысли на огромную серую равнину, утыкал ее сплошь силуэтами домов. Набросал бесчисленное множество разноцветных точек. Примерно так должен выглядеть Париж в сумраке. А потом я представил, что сверху на меня падает ослепительный свет, тень моя обретает четкие контуры, и я проваливаюсь в нее, будто в прореху реальности. И я оказался в сумраке. Грубо сколоченная корявая телега плавно катилась по проселочной дороге. В одном направлении с нами и навстречу тоже ехали повозки, тачки, телеги, без лошадей. Призрачный силуэт водителя в этом мире возницы. Белозубы улыбался мне с козел. В руках у него были вожжи, концы которых повисли в воздухе. Сумрак, конечно же, не наполнен самобеглыми телегами. Но каждый уровень сумрака так или иначе повторяет наш мир. Первый. В наибольшей мере. Иногда он похож на наш, только лишен цвета и размыт. С опытом, с более частыми входами на первый слой сумрака, он начинает выглядеть иначе, как некая проекция, некая идея вещей. То есть современный автомобиль может выглядеть как современный обесцвеченный автомобиль. А может, как старинный Редван. А может, как телега. Возможно, что и как верховой динозавр. Гессер, когда я однажды спросил его об этом, ответил просто. «Видимое в сумраке есть результат взаимодействия внешнего мира и человеческого сознания. Когда внешний мир меняется непредсказуемо и нереально, сознание наполняется фантазиями». «Наверное, так оно и есть. Я по-прежнему в машине в стареньком, но приличном Рено, которое едет по Парижу. Вот только на первом слое сумрака картина, которую видят мои глаза» изменилось настолько, что воспринимать ее я не могу. И вижу нечто другое. Ладно, телега так телега. Главное, что люди в сумраке не меняются, только становятся медлительными. Я кинул взглядом сумеречный Париж, зафиксировал в сознании теплый зеленый цвет. Это умиротворение, спокойствие, самые редкие чувства у людей в большом городе. Их встретишь только у наркоманов, и едва-едва отвалившихся друг от друга любовников.